Издательство 1С Publishing представляет Дэм Михайлов Герой Крайних Рубежей Книга первая Герой Озерного Края Глава первая. Они ждали меня на вершине высокого холма, залитого предзакатным солнцем. Подсвеченные солнечным светом фигуры казались вырезанными из черной бумаги силуэтами, ожившими в этом волшебном мире и радостно машущими мне руками. — А мы матрас зарезали! С удивительной сильной радостью вопила подпрыгивающая юная девчонка, моя цифровая дочь, и будущая богиня по совместительству. Хотя еще большой вопрос, станет ли она в будущем богиней. Но мы уж постараемся ей помочь в нелегком восхождении на Олимп. Рядом стоит кирея-защитница, опирающаяся локтем о край глубоко вбитого в землю толстого ростового щита. Светлый паладин, защитница слабых, настоящий бронированный Робин Гуд. По другую сторону отроски высится длинная и тощая фигура, похожая на деревянного неуклюжего паяца, С его ломаными и странными движениями? Еще один персонаж с крайне обманчивым внешним видом. Выглядит безобидным и смешным. Но, как по мне, лучше иметь во врагах весь клан не спящих, чем одного лысого эльфа, тянущего слова и живущего лишь по своим законам. Чего вы там застряли? крикнул я, начиная подъем по заросшему густой и мягкой травой склону. Почему не куролесите и не бедокурите? И где все остальные? «Тебя ждем», — ответила мне Кирея-защитница. «Первооткрывателя знаменитого. Тебя уже уволили?» «Думаю, что да», — фыркнул я в ответ. «Уволен с выходным пособием. Работа на неспящих завершена». «И слава богу», — припечатала Кирея. «Лучше уж безработным, чем постоянно на них работать». «Мой папа безработный!» С еще большим восторгом завопила дочь пляшущая посреди крутящихся в воздухе белоснежных перьев. Мой папа безработный. Но ну..., с великим ожиданием протянул эльф, с хрустом разминая длинные пальцы и плечи. Ну, до заката надо успеть найти себе на голову парочку отвязных приключений. Закивал я, пребывая чуть ли не в большом ожидании. Обязательно. Да. Да. Да. Поддержал меня хор голосов. Уф! Не остался в стороне огромный черно-белый волк, ткнувшийся мордой мне в живот. А где все? Поинтересовался я, оглядывая занятый нами холм. Келли и края можно не ждать. Сразу предупредила Кира. Она следует за черной баронессой, а Крей следует за Келлин. И так будет до тех пор, пока эти новости самые горячие. А док? Медицина здесь! Донесся снизу крик. И доктор приступил к подъему, опираясь на длинный посох, обвившей его живой змеей. И бом? Вон там, показала Кирия, срубил два дерева и собирает фрукты, махал нам раз пять. Но сначала они охотились на капитанский матрас. А это звери чуткие. Им пришлось красться в траве, затем прыгать с разных сторон, хватать и колоть. Едва не упустили зверя. Потом подошла я и помогла добить. Оказалось, что хитрый матрас еще жив и пытается улететь. Теперь ты пришел. — Вижу. — согласился я, глядя на останки несчастного матраса, злодейски убитого в самом расцвете сил. — После славной охоты надо перекусить. Я разожгу костер. — Роско, поможешь папе с дровами? — Уже несу. — Заодно соберемся с мыслями и определимся с направлением. — продолжил я, направляя руку к толстой сухой ветви, лежащей на земле и начнем действовать. «Кир, насколько сильно ты привязана к родному клану альбатросов?» Такой вот внезапный вопрос. «Ого, ты все же решился?» Правильно угадала она, в доплеку моих выпытываний. «Да, думаю, хватит нам работать на разных богатых махараджи и арабских шейхов. Пора заняться строительством собственной великой башни, как бы пафосно это ни звучало. Пришло время создать наш собственный клан. Хаотичный, ленивый, не слишком профессиональный, но свой родной. И для Роски нужна твёрдая опора, которой мы можем всецело доверять», — согласилась Кира. «А клану понадобится безумный мозг, опаленный бешеным весельем и не содержащий в себе таких вредных примесей, как скука и упорядоченность». Взглянул я на эльфа. «А скучно точно не будет». с надеждой протянул орбит. «Да, я да. Клан — начало» много. Но скажу сразу. Приблизился я к Орбиту вплотную и понизил голову. Очень может быть, что дела нашего будущего клана заставят нас спуститься очень глубоко. Например, прямо в ад. Божественный ад Тантериал. Вот это ты начал, Рос, фыркнула Кирея-защитница. Обычно лидеры так и начинают с обещаний лакомых, но не настолько же крутых. Просто чувствую, качнул я головой. «Просто чувствую». «Я тоже за...» Бешеный гортанный рев обладал такой силой, что аж пошатнул и меня, и растущий рядом кустарник. На землю полетел жидкий дождь лепестков. «Босс, ну ты даешь! Во время плавания было уйма времени, чтобы все обсудить заранее. А ты дождался именно того момента, когда на болтовню вот вообще времени ноль. Но я за клан. А чего ты так вдруг внезапно? Озарила после купания?» Озарило после сведений, полученных от баронессы, — ответил я. «Примите-ка от меня несколько скриншотов, друзья, и ознакомьтесь». «Док, а ты что скажешь?» «Я в деле. Давно уже мечтал об этом. А как назовем клан?» «Аж шут его знает. Назовем и все тут». «Появились новые опции», — добавил Бом. «Новые типы кланов и все такое», — сообщили мне тут. «Интересно. С выбором ошибиться нельзя». Примите файлы и почитайте их пару минут в тишине. Я сбросил друзьям информацию про первый клан Зарграда и про так называемый временный лагерь, для которого я могу выбрать место и куда прибудет первая фракция со Старого Материка. «Читайте и слушайте», — продолжил я, раздав документы. «Я планирую сделать следующее — отправиться в плавание вдоль побережья. И причем сделать все так, чтобы наше отбытие никто не засек и не смог за нами проследить. Там, в выбранном нами месте». Я организую лагерь, и у нас разом появится миллион забот. Мы продохнуть не сможем некоторое время. И в реал не выйти. Будем помогать с каждым заданием, которое сможем осилить. Когда поймем, что вскоре место будет рассекречено, проявим дружелюбность и позовем неспящих. Но они не будут первыми. Возможно, впервые за долгое время неспящие не будут первыми. Они будут вторыми. Прямо за нами. да на моё плечо легла худая эльфийская ладонь. «Да, это интересно!» «Классный план, босс!» — отрубил Бом. «Супер! А сможем ли остаться незамеченными?» С огромным сомнением спросила Кира, забирая у подбежавшей роски дрова и бросая их в огонь. «Док, у тебя ведь всегда котелок с собой?» «И у меня!» — прогудел Бом, доставая из своего знаменитого чёрного мешка огромный двухведерный котёл. — Нам надо будет многое взять с собой, чтобы провернуть эту авантюру. Понадобится уйма уже готовых материалов, если верить документам. Мы не сможем нарубить, напилить и высушить несколько тонн строевой древесины. Не нашими силами. Нужны уже готовые запасы, иначе дело встанет, и мы опозоримся. — Верно. Поэтому и предлагаю провести сейчас мозговой штурм, заодно приготовим еды и поужинаем. — Темнота на нашей стороне, — заметила Кирея. Док согласно закивал глядя на синее небо. «Орб, ты знаешь способ, чтобы нас не засекли? И предлагаю взять катамаран», — добавил я. «Перед тем, как мы ушли с Кольца Мира, я успел купить и прокачать немного заклинание магического водного двигателя. Там мудрёное название, но не суть важно. Я смогу помогать парусам. Мана у меня столько, что крышу рвёт от её количества. Одевать некуда. Запас маны начнёт уменьшаться довольно скоро. Но пока я богат энергией». «Это хорошо», — встрепенулась Кирия. «Сможешь залить пару пустых артов защиты, что я подобрала после проходки ВОЗ. А они нам понадобятся. Уверена, что придется оборонять временный лагерь. Росс это очень сложно. Настоящая авантюра. Мы можем не справиться. Сколько нас? Всего ничего. Риск того стоит», — пожал я плечами. «В любом случае потом позовем на помощь тех же неспящих. Но первое задание должны выполнить мы». «Это будет интересно», — ухмыльнулся Орбит. Мы уйдем незаметно. Я сделаю. Я постараюсь раздобыть небольшой катамаран, — добавил я. К побережью сумели дойти несколько искупленных неспами. Вряд ли за них будут держаться слишком сильно. Но придется проверить их на наличие следящих меток. С меня же часть припасов, съестное и прочее. Я возьму на себя защиту. Подняла руку Кирея. И лагерей катамарана. Роско и Тиран мне с этим помогут. Росс, не забудь, что Орбит наверняка потащит с собой колывана. «О, да!» «Катамаран нужен большой», — подытожил я. «Окей. Медицина на мне», — молвил док. «Запастись сумею». «С меня материалы», — вздохнул тяжко Бом. «Придется воспользоваться связями. Плюс знаю одну узкую лазейку, через которую смогу вытащить кое-что для наших нужд. Келлин и Крей? Они прибудут уже вместе с неспящими». Развел я руками. До часа икс никто не должен знать наше местонахождение. Иначе из самостоятельных активных личностей мы вновь превратимся в жирных младенцев, не могущих и шага ступить без чьего-то разрешения. Ну что, орлы и орлицы, пираты и пиратки, мы готовы к почти наверняка обреченной на провал миссии? Да. Отлично. Тогда ради нашего будущего клана предлагаю всем сразу после ужина заняться воровством, обманом и грабежом. «Да...» Роска, доча, а ты будешь хорошей девочкой и ничего плохого делать не станешь». «Нет, это нечестно! Мои руки уже в крови невинных, папа! Ты посмотри, как жестоко я зарезала матрас!» «Нет уж, не обсуждается». «Можно я украду хоть что-то?» «Нет, я сказал». «Босс, да пусть ворует, она же для дела!» «Бом! И я буду рыбачить, все время!» «Вот это другое дело!» А теперь давайте варить ужин, а то нам уже скоро на грабеж.